Суббота, 4 марта, вечер. Ленинград, Литейный проспект, Большой дом. Из Москвы приехала обещанная Андроповым группа поддержки. Вся сплошь из людей с внимательными, все понимающими взглядами. И работа по американской колонии закипела с новой силой. Внешне ничего не изменилось, но теперь сотрудники консульства и русисты, сами того не ведая, продирались на улицах сквозь паутину невесомых взглядов. «Поведение — это набор кодов, которые можно расшифровать», пояснил за вечерним чаем москвич-руководитель. «Любой естественный жест — это не только движение тела, но и движение души. Всегда пересчитывать сдачу». Аккуратно раскладывает купюры по номиналу в разные отделы кошелька. Значит, ценит деньги. Засовывает их в задний карман брюк, не утруждая себя пересчетом. Безалаберин. Использовать можно и первое, и второе. Нам сгодится все. Потом пришла очередь проверочных трюков и зондирующих акций. Американцев, словно подопытных крыс, раз за разом прогоняли через незримые лабиринты и били током. «Аккуратно изъять из кармана трамвайный билет и следом напустить энергичного контролёра». «Ответная агрессия?» «О, да он самоуверен. Значит, будет реагировать на недоверие. Сказав такому «не может быть», вы получите вал подтверждающей информации». А этот всегда пересчитывал в магазине сдачу, но промолчал, когда ему не додали 15 копеек. Застенчив. В разговоре с таким лучше не использовать иронию, замкнется. Зато о самом себе будет болтать охотно, а к внимательному слушателю испытает искреннюю симпатию. День за днем пухли папки с аккуратно расчерченными таблицами, заполнялись итоговые схемы, уходили в первое главное управление, уточняющие запросы. «Наука». Это целая наука через жесты слова высветить у объекта слабину, а потом отлить волшебную стрелу, индивидуальный вербовочный подход, что оставит жертве лишь немного шансов избежать своей участи. Наконец, настал тот день, когда аккуратно подстриженный ноготь постучал по одной из фотографий. Вот этот. Первая кандидатура. И самая лучшая. Остальные варианты менее надежны будут. Этот пробормотал Минцев с ноткой недоверия и наклонился, разглядывая. С листа с дерзким вызовом смотрел смазливый, фарсисто одетый красавчик. Жора сразу испытал к нему легкую антипатию. Этот, этот, не сомневайтесь, полковник-психолог напротив смотрел на американца-русиста с отчетливой приязнью. Самая очевидная цель наш золотой стандарт, можно сказать. Сидящий во главе стола Блеер негромко прокашлялся, привлекая внимание собеседников. «Вы, Витольд Яныч, все ждать результаты более развернуто. Подпись-то под санкцией мне оставить. Убедите меня?» «Да, конечно». Психолог бросил еще один почти влюбленный взгляд на фотопортрет и начал излагать. Вербовочная разработка объекта проводилась по косвенным оценкам, полученным с помощью наружного наблюдения и оперативно-технических средств. Данные из разных источников хорошо коррелируют между собой и создают непротиворечивый психологический портрет объекта. Выявлен ряд доминирующих черт личности. Умён, замкнут, догматичен, практичен, эгоистичен, недоверчив, циничен, без чувства юмора, аполитичен. Кроме того, что особо важно для нас, имеет высокий уровень притязаний и не удовлетворен своим текущим финансовым положением. А это откуда следует? Блеер заинтересованно подался вперед. Последнее подтверждается данными, пришедшими по линии первого главного. Так, был произведен негласный осмотр личных вещей, которые он, съехав со съемной квартиры, оставил на хранение своему знакомому. Чуть ли не треть от веса составляют журналы и каталоги с люксовыми товарами и дорогой недвижимостью, которые ему явно не по карману. Удалось также посмотреть в его карточку у стоматолога. Много проблемных зубов, большие щита, не все зубы, нуждающиеся в лечении, санированы. Интересно, что, находясь у нас, в разговорах проявлял интерес к советской стоматологии. Также отмечены контакты с мелкими фарцовщиками но яростно торгуется и, судя по ассортименту предлагаемых товаров, явно уточнял заранее, на что у нас максимальный спрос. Значит, хочет заработать денег на этой поездке. Так, — прищурился Блейер с пониманием. Подходим к нему прямо, под своим флагом. Да, — с готовностью согласился Витольд. Именно так, прямо от нас, в лоб, без прелюдий. Вербовочная основа сугубо материальная. Говорить в понятных ему терминах. Разовый контракт на период пребывания в СССР. Много предлагать не надо, загордиться. Думаю, 3-5 тысяч долларов, и он наш. А почему именно столько? Накрыть его ближайшую цель – лечение зубов, плюс немного сверху. Вероятность активно-негативной реакции на предложение? Низкая, Владлен Николаевич, низкая. Психолог на миг задумался, потом предложил. «Кстати, можно перед подходом попытаться его правильно настроить». Блеер молча двинул кустистой бровью, требуя объяснений. «Дня за два-три», — сказал Витольд. «Надо помочь ему потерять портмоне». «Посадить на мель?» — усмехнулся Блеер. «Не совсем так», — в голосе полковника неожиданно прорезался слабый прибалтийский акцент. Он должен потерять немного, ровно столько, чтобы продолжать испытывать досаду. Тогда наше внезапное предложение будет рассматриваться им как компенсация со стороны судьбы. А вот если мы ему потеряем все или много, то он ведь далеко не дурак, сложит одно с другим и обидится». «Очень разумно», — согласился Блеер и повернулся к своему заму. «Сделаем?» Проблем не вижу, бодро ответил тот. Комара или канарейку, напустим, они где угодно сработают и на транспорте, и в театре, и на рынке. Хорошо. Блейр еще немного подумал, потом подвел черту. Я согласен с подходом. Оформляйте планом и на подпись. Кстати, о рынках. С вице консулом разобрались, выяснили, что она туда зачистила. Зам озабоченно поморгал, потом в недоумении развел руками. Чепуха как это происходит, Владлен Николаевич, признался Поерзов. Внешне все выглядит, словно находит туда всего с одной целью. Купить сетку репы. Чего купить? переспросил Блеер, нахмурившись. Ему показалось, что он ослышался. Хм, репы? понимающе хмыкнул полковник. Идет сразу к нужному ряду, придирчиво выбирает, щупает и чуть не обнюхивает каждую и прямиком оттуда домой. «Сетка репы?» — недоверчиво повторил Блеер. «А что с ней можно делать-то?» Жора заинтересованно подался вперед, ему тоже было любопытно. «Знаете, рука полковника заскребла в затылке, а в голос пробрались извиняющиеся интонации». «Вот все выглядит так, словно она ее ест. По крайней мере, в выносимом из квартиры бытовом мусоре находим отрезанные вершки и корешки в точном соответствии с числом купленных корнеплодов. Мы прикинули. Примерно по полкило в день получается». «Ест!» Блеер поморщился и потряс головой, словно все никак не мог поверить в услышанное. «Ешкин кот! Вот это дела!» «Постойте!» Москвич-психолог вдруг резко подался вперед. «Я правильно понял, что у этой фолк неожиданно появилось странное вкусовое пристрастие». «Да», — кивнул зам, — «очень странное». Все выжидающе посмотрели на Витольда. На лице у того загуляла кривоватая укоризненная улыбка. «Ну что ж вы так, товарищи офицеры?» — протянул он насмешливо. «У вас что, жены во время первой половины беременности не капризничали?» Мужчины замерли, осмысливая, потом Блеер со всего размаху шлепнул ладонью по столу и возмущенно заблестел глазами. Ох ты ж! А? Нет, ну как ж успел-то? Глаз ведь не сводили. Костя! Он резко повернулся к заместителю. Вы ничего этого не фиксировали? Тот дернулся было к папке с бумагами, потом энергично замотал головой. «Абсолютно ничего. Абсолютно. За последние месяцы к ней в квартиру мужчина заходил только один раз, тот новый консул, и вылетел оттуда пулей через три минуты с расцарапанной мордой, и она никому в гости не заходила». «Ну и нравы у них, получается, в этом консульстве», — протянул Блеер с осуждением. «Аморалка прямо на рабочем месте». Да черт с ней саморалкой, возбужденно отмахнулся Витольд. Если она беременна, то с вороном мы проколемся. Надо срочно менять подход, соблазнение не сработает. Это верно, согласился Блеер. Деньги? Сомнительно, покачал головой психолог. Очень сомнительно. Нам на курсах говорили, Жора подался вперед, если человек утверждает, что ему ничего не нужно, значит ему нужно все. «Сомнительно», — повторил Витольд и в задумчивости потеребил кончик носа. «Может быть, внутренний авантюризм? Хотя...» — и он резко прервался. «Нет, не буду сейчас гадать. Надо подумать. Ну и, конечно, понаблюдать дальше. Это пока только гипотеза». «Гипотеза, гипотеза!» — Блеер побарабанил по столешнице. На лице его неярким отцветом проступило какое-то давнее потрясение. «Как вспомню свою. Зефир со шпротами. В два часа ночи. в да положь!» Офицеры, понимающие, Ну «Ладно», — решительно отмахнулся генерал от воспоминаний. «С вороном-то что тогда делать будем? Откомандировать или перенацеливать?» Психолог вскинул глаза к потолку, словно пытаясь прочесть там ответ. Потом предложил. «Перенацеливать. Да вот, к примеру, на эту рыженькую хиппи. Комбинация из двух подходов, нацеленных на игру эмоций, с ней может быть эффективна». «Хорошо». Легко прихлопнул ладонью Блеер и покрутил головой в каком-то непонятном восхищении. В вот ведь успела как-то, зараза шустрая». Ладно, тогда давайте теперь по этой рыжей пройдемся.